Андрей Иванов к о р и д о в Зазеркалье или удивительная история Синьора Альвара Делла Вега Яркое солнце льет потоки света на арену для боя быков. Песок уже не такой белый и чистый, как в начале смертельного представления. Теперь на нем множество пятен крови. А местами песок разрыт до самой земли копытами быков, сражающихся за свою жизнь. Это последний бой на сегодняшний день. Молодой Матадор по имени Альвара де Лавега стоит на залитой кровью и солнцем арене. Он готовится сразиться с быком, которого раззадоривают помощники Матадора и публика своими громкими возгласами. На голове у Альвара черная с золотой вышивкой шляпа, в руках широкий розово-желтый плащ капоте и шпага с филигранной рукоятью. Острая, настолько, что если на ее лезвие упадет шелковый платок, то ткань рассечется под собственным весом. Напротив Альвара стоит тяжелодышащий изможденный бык. Он смотрит прямо в глаза противнику. Рубиновая кровь обильно сочится из ран, оставленных копьем Пикадора и торчащими из бычьей плоти бандерильями, короткими шпагами, похожими на шампуры, с разноцветными помпонами. Острие бандерильи имеет строение гарпуна, и, войдя в плоть животного, этот гарпун не позволяет Пике выпасть из раны. Несмотря на потерю крови и множественные раны, Обреченный бык готовится атаковать розовую тряпку в руках Матадора, считая ее своим главным врагом. Переднюю правую ногу животного передергивают судороги. Видимо, копье повредило нерв в позвоночнике. Другой ногой бык агрессивно бьет по песку арены, готовясь к броску. Разъяренное животное рвануло вперед. Альвара артистично в ы г н у л с я и, приподнявшись на носках, совершил первый удар в хребет быка, вонзив шпагу на глубину четверти лезвия. И тут же вытащил ее из плоти, чтобы не заканчивать поединок слишком быстро. В этот момент бык резко мотнул головой, задев рогом шпагу, которая вылетела из рук Матадора. Отлетев, шпага разрезала кружевной рукав и кисть правой руки Альвара. Рана не была серьезной, просто рассечена кожа на запястье, но кровь из нее сочилась изрядно. К счастью, Альвара де лавега одинаково искусно обращается за шпагой и правой, и левой рукой. Поэтому, переложив смертоносное лезвие в другую руку, он нанес атакующему быку укол шпагой, вонзив ее на треть. Эстоке, шпага Матадора, вошла в левый бок быка, Разрезав упругую кожу, легко пройдя жировую ткань, с напряжением прорезав мышечную, скользнула между рёбер и достигла могучего бычьего сердца. Холодная сталь разорвала сердечную мышцу и вызвала почти мгновенную смерть. Бык рухнул на песок, издав на прощание хриплое протяжное мычание. Бой закончен. Матадор со своей командой аплодисментами, цветами и торжественной музыкой п р и п р о в о ж д е н ы с арены. Туша быка выволочена с арены, оставляя на песке лишь грязный кровавый след. Альвара, немного раздраженный нелепым ранением, решил пойти в бар с товарищами, насладиться красочным и эмоциональным фламенко под сопровождение игристой кавы. Танцоров, которые давали представление в небольшом прокуренном зале, Альвара ранее не видел. Все они вышли на сцену, чтобы представиться публике. Костюмы неброские, многие танцоры в солидном возрасте, внешнее впечатление довольно грустное, и шоу не обещало быть захватывающим. Но настоящая фламенко, как и корида, Это не только танец и песни, которые люди просто смотрят глазами и слушают ушами. Это представление для души человека, для его шестого чувства, чувства неосязаемой души. В начале представления на сцену вышли три артиста и расселись по стульям у дальней стены. Один взял в руки гитару и начал неспешно играть на ней, другой выбивает ритм маракасами, а третий затянул заунывную песню. Поначалу пение к о н т а д о р а производило отталкивающее впечатление. Особый способ пения во фламенко, горловое пение, нельзя назвать мелодичным или даже приятным слуху. Первым танцовщиком на сцену вышел мужчина в возрасте, лет около шестидесяти пяти. Он неспешно прошел от края до середины сцены, смотря в пол перед собой полузакрытыми глазами. Казалось, ему тяжело идти, и в его руках не хватало трости. Встав перед зрителями, он выпрямился и вскинул голову. Его осанка оказалась безупречной, ноги стали похожи на вытянутые струны. Танцор окинул зрителей живым, даже игривым взглядом, И все увидели, что от преклонного возраста артиста не осталось и следа. На сцене уже стоит юноша с пылающим огнем в груди. Вскинув одну руку вверх, а другую держа перед собой на уровне груди, он четко отбивает ритм каблуками. Горловое пение под звуки таинственной испанской гитары и ритмичный стук каблуков вводят зрителей в транс. Этот эффект нельзя описать, его нужно прочувствовать, как песню шамана, танцующего с бубном перед костром во время языческого ритуала. Ритм гитары ускоряется, танцор поднимает в зале волну страстной энергетики, которая накрывает всех присутствующих. Слившись в едином порыве, артисты и зрители, звуки гитары, шаманское пение создают пространство, оторванное от внешнего мира. Танец страсти покоряет всех. Выступление продолжается. В его финале танцор так обрушился на деревянный помост, словно это его последнее выступление, и затем жизнь артиста оборвется. Так же резко оборвалось пение и игра инструментов. Секундное молчание. Зал стоя взорвался овациями. Мужчина поднялся и, учтиво поклонившись, гордо ушел со сцены. Следующей на сцену вышла женщина такого же почтенного возраста, стройная, с заостренными выразительными чертами лица и живым пронзительным взглядом. На ней надето черное платье с красными вставками, волосы собраны в пучок, в руках красный веер, на ногах туфли с костяными набойками для выбивания ритма. Сквозь черноту волос пробивается серебристая прядь, придавая колдовскую красоту ее образу. Некоторое время она стояла неподвижно, обводя взором зал, вглядываясь в глаза каждому зрителю, как будто гипнотизируя. Под ритмичные звуки гитары и маракас на сцене протяжно запел Кантадор. Танец начался. И какой! Быстрые, отточенные движения, взгляд, выражение лица, осанка. Теперь на сцене не пожилая дама, а энергичная девушка. Самое поразительное — это перемещение рук. то ее руки зафиксированы в одном положении и вдруг оказываются совершенно в другом месте. Но как они переместились? Абсолютно незаметно. Движения настолько быстрые и четкие, что глаз человека не успевает их отследить. Шаманское пение, таинственная испанская гитара, магический танец. Вместе они создают впечатление. Нет, это не впечатление. Это действительно танцует настоящая ведьма. Зал заколдован, все очарованно смотрят на д е й с т в и е п р о и с х о д я щ е е на сцене. Исполнители Фламенко и зрители вновь слились воедино в этом маленьком, наполненном табачным дымом зале. Теперь все вместе они — единое сущее. И тут глаза танцовщицы впились в о л ь в а р а Он почувствовал, как ведьма заглядывает прямо внутрь него, изучая каждый уголок его темной души. Альвара передернула. Много боли и жестокости хранит его душа. Голова закружилась. Далее все происходило, как в тумане. Он чувствует, что все происходит и с ним, и не с ним. Танцы, пение, обильно разливающееся по бокалам сангрия, возвращение домой, приготовление ко сну. Все это Альвара видит со стороны, как будто он сопровождает самого себя, находясь где-то рядом, но не внутри, а снаружи своего тела. Перед сном, перед глазами Альвара проносится видение былых к о р и т Его блистательные победы. Овации публики и убитые им быки. Как же он ненавидел быков. Все неудачи, проигрыши на спортивных ставках, штрафы за парковку, невезение в любви и даже больная с похмелья голова — во всем виноваты быки. Эту истину Альвара придумал сам для себя. Прямой связи нет, но кто-то должен был быть виноват. А быки вины не отрицали. Поэтому он убивал их в качестве мести. К тому же эти убийства приносили вполне приличный доход. Отойдя ко сну, наш герой снова видит сцены прошедших сражений. Остервенело и с удовольствием Альвара убивает быков, корча неестественные г р и м а с ы Он вытягивает губы в трубочку и глаза выпучивает так, что, кажется, они сейчас оторвутся от лица и выскочат прямо в морду быка. к о р и д ы проносятся во сне одна за другой. Альвара де ла Вега, танцуя на цыпочках, стучит зубами и трясет перед быком красно-желтым плащом. Затем укол, еще укол, кровавая агония животного и смерть. Итак, раз за разом. Выход на арену под аплодисменты, изящный танец и смерть. Одна за одной пролетают кориды до той самой первой, когда он, еще неопытный мальчишка, т р я с у щ е й с я рукой, убил свое первое животное на небольшой сельской арене. В такую пропасть собственного сознания Свалился Альвара, пребывая во сне. Утром Альвара проснулся от какого-то глухого удара в голову. Он открыл глаза и увидел, что его задел рогом стоящий рядом бык. При этом сам Альвара лежит в стойле для быков на мятой соломе, а рядом с ним находятся еще три рогатые твари. Бред. Я не проснулся. Так бывает. Просыпаешься и снова оказываешься во сне. Это как двойное дно. Так успокоил себя наш герой и попытался заснуть снова. Он закрыл глаза и сильно зажмурился, но снова проснулся от того, что стоявший рядом бык наступил тяжёлым копытом на бедро Альваро. Молодой Матадор вскочил от неожиданной боли, но потерял равновесие. Падая вперед, он выставил руки перед собой, чтобы не удариться о землю, но оказалось, что уперся в пол парой копыт, которыми заканчивались мускулистые бычьи ноги. Теперь Альвара вполне устойчиво стоял на четырех конечностях. Ничего не понимая, Альвара осмотрел себя, насколько это возможно. Вместо рук и ног он с ужасом увидел копыта. У Матадора началась паника. — Это невозможно. Что со мной? Почему я здесь? И что делают рядом со мной эти твари? Он вставал и падал, бился о стену и снова падал. А что такое тяжелое у него на голове? Неужели рога? В углу загона стояло достаточно широкое ведро с водой. Альвара проковылял к нему неуверенной походкой и посмотрел на себя. В отражении он увидел быка. Не сказать, что очень большого и сильного, но высокого и стройного, как тополь. И без сомнения, это бык. Разум Альвара отказался принимать это как действительность, и сознание покинуло его. Неизвестно, сколько времени он находился в бессознательном состоянии. Альвара пришел в себя, когда кто-то вылил ведро ледяной воды прямо ему на голову. — Вставай, Чопо! Подъем! Чего спишь-то? Полдень на дворе! — услышал он рядом голос какого-то человека. Альвара открыл глаза, надеясь, что этот кошмарный сон закончился, но нет. На голове все те же тяжелые рога, а вместо привычных ног неудобные копыта. Вскоре к Чоппо, теперь это новое имя Альвара, к которому ему еще предстоит привыкнуть, подошли четыре человека, видимо, работники фермы. Они закинули ему на шею жесткий хомут и начали тянуть к фургону, который ожидал перед воротами. Альвар а воспротивился и попытался наброситься на одного из них, но тут же получил удар электрическим током от дубинки, какими были снабжены все окружившие его люди. После этого все погонщики по несколько раз ударили Альвара по ногам, животу и между рогов. Сочетание боли от удара резиновой палки и электрического разряда доставляло сильнейшую боль. По голове удары оказались особенно болезненными. Альваро повиновался. Его и еще четверых быков загнали в фургон. Дверцы затворились, автомобиль тронулся. По пути в голове учебу Альваро творилось что-то невообразимое. Страх, бесконечный и жуткий, поселился в нем. Когда их фургон остановился, Альваро сразу узнал это место. Арена для б о я быков, где он так часто выступал, убивая животных, таких же, как теперь стал сам. Теперь ему предстояло стать не хищником, а жертвой, у которой практически нет шансов выжить. Альваро почувствовал, как смерть постучалась к нему в душу костлявой рукой. Сознание затуманилось. Ноги стали подкашиваться, и молодой Матадор вновь рухнул без чувств на деревянный пол фургона. Но вскоре его разбудил удар палкой по спине в сопровождении электрического разряда и удивленного возгласа. — Смотри-ка, бычок снова решил вздремнуть. Вставай, ч о п а пора идти в последний путь! Раздался дружный, гогочущий смех. быков выгрузили из грузовика и отправили в небольшой загон из которого только одна дорога прямо на арену через узкий тоннель четыре быка уже отправились на арену и все они были убиты т е р е о д о р а м и в ожидании своей очереди альвара испытал много страха его то прошибал холодный пот то трясло как от зимней стужи то бросало в жар где то за дверцы загона Он услышал «Выводите Чопо!» При этой фразе наш герой преобразился. Альвара д е л о в е г а очень сильно хотел жить, и в экстремальной ситуации мозг смог расставить все более-менее по местам. «Теперь я бык. Это к о р и д а Меня хотят убить. У меня есть оружие, рога на голове, копыта на ногах. И самое главное — это мое сознание человека, не просто человека, а Матадора, который знает все правила этой смертельной игры и все уловки, которые будут использовать противники для того, чтобы убить меня. При мысли «убить меня» у Альвара судорога свело мышцы в ногах, Голова закружилась и сильно свело живот. Усилием воли он смог взять себя в руки и уверенной походкой направился на кровавый песок арены. Тело быка для него сейчас было тюрьмой, в которую посадили его человеческую душу. Он мог двигать головой, ногами, даже хвостом, но все это было чужое, не свое. Зато боль от ударов палок и электрических разрядов он чувствовал превосходно, как родную. Выйдя на арену и оглядевшись, Альвара принялся выстраивать логические заключения из роя беспорядочных мыслей, которыми было заполнено его б ы ч ь я голова. Я на кориде и точно знаю, что и как будет происходить. Зная правила, программу представления, Знаю даже лично участников и их слабые места. Но самое главное, я знаю, как в этой игре может победить бык. А победа быка в кориде означает для него прощение и свободу. Для этого нужно проявить храбрость на арене, понравиться публике и не позволить нанести себе тяжелые ранения, пройдя все три терции э т а п ы кориды. Но нужно проявлять осторожность по отношению к противнику. Ведь если я тяжело травмирую или убью Тороадора или других участников к о р и д ы то точно буду казнен по решению арбитров. Итак, к о р и д а началась. Это традиционное театрализованное убийство состоит из трех частей. Первая — терция пик. в т о р а я «терция бандерилий» и з а к л ю ч и т е л ь н а я т е р ц и я смерти». Открывает представление «терция пик», о начале которой возвестил протяжный звук медных труб. Перед ч о п п о появились помощники Пикадора с красными плащами и сам Пикадор на высоком с т р о е н о м гнедом коне, который до самого низа ног накрыт жесткой, расшитой золотом попоной. В руках у Пикадора, длинное копье, которым он должен нанести быку болезненные, но не смертельные раны. Это нужно для того, чтобы с одной стороны разозлить быка, а с другой вызвать обильное кровотечение, из-за которого он будет терять силы с течением времени. Пикадор расположился в специальной зоне, обозначенной белым кругом, а его помощники стали активно бегать перед Чоппо, задирая его резкими выкриками, и потрясая перед ним розово-желтыми тряпками. Но Альвара знал, что люди с плащами сейчас не причинят ему вреда, а только будут раззадоривать, чтобы сделать агрессивнее. И он стал набирать очки перед публикой, резво гоняясь за быстро бегающими человечками и держась подальше от реальной угрозы — конного пикадора. В какой-то момент Альвара сделал вид, что назойливые людишки — Стали ему глубоко неинтересны. Он отвернул голову и стал мирно пастись посредине арены, выковыривая копытом из песка маленький черный камень. Но когда расслабившиеся помощники Пикадора подошли к нему ближе, размахивая яркими плащами, Чопо сделал резкий прыжок, отбросил рогами одного, не причинив ему вреда, и погнался за другим, успев мордой ударить его в спину. От резкого удара помощник Пикадора влетел носом в защитный экран, оставив на нем кровавое пятно. После удара он быстро спрятался за деревянный щит, держась за сломанный нос. Теперь Альвара не мог его достать, но это было и не нужно. Цель — понравиться публике, чтобы впоследствии получить награду «Желанное спасение» — была достигнута. А также Альваро хотел охладить пыл нападающих, чтобы у них поубавилось желание атаковать. ь что делать теперь?» — подумал Альваро. Ведь по правилам Кариды ему предстояло сразиться с конным Пикадором, который уже с нетерпением ждал его вооруженный длинным копьем. Именно к нему и должны подогнать его помощники. Конечно, можно прекратить бой. Встать где-то с краю и отказаться от поединка. Тогда быка просто удалят с арены. Но правда в том, что этот бык попросту идет на убой мясникам, которые ожидают прямо за воротами арены, куда уносят убитых быков. И Альваро Чоппа прекрасно знал это. Гораздо больше радовала перспектива победы на Кариде. получение прощения и отправка на зеленые луга в общество десятка грациозных коров для пожизненного осеменения. Вот оно, бычье счастье. За последующее время Альвара может найти способ принять свой прежний вид. Да и чувство азарта, присущее т е р е а д о р а м подстегивало Альвара. Он решил принять условия игры и начать настоящий бой. Тем более, что у него было неоспоримое преимущество в виде человеческого разума и знаний Тореро. В то время как помощники Пикадора раззадоривали быка, а л ь в а р а придумывал план нападения, нарезая круги вокруг конного Пикадора и выискивая слабые места в его плотной защите. На статном коне сидел Диего, которого а л ь в а р а прекрасно знал. Это преклонных лет тучный Пикадор — обладающий достаточно сильным и точным ударом. Альвара решил, чтобы одержать победу в первой терции, нужно не дать Пикадору поразить себя копьем и сбить его с лошади. Самостоятельно Диего залезть на коня не сможет и будет вынужден уйти с арены. Есть вероятность, что кровавый спектакль сразу перейдет ко второму действию. Но как выбить наездника из седла, не получив удар копьем в загривок. А именно туда будет целиться Диего, чтобы ослабить быка перед главным поединком с т а р е р о а л ь в а р а решил, что лучшее решение — это рогами пробить оголенную лошадиную ногу, а т а к у ю со стороны, неудобной для удара копьем. При этом конь сильно нагружен тяжелым с е д а к о м и массивной попоной, поэтому не может резко маневрировать. Эту слабость и решил использовать Альваро. Обычно бык с разбега бил прямо в бок лошади, в бронированную попону, а в это время Пикадор вонзал в него свое длинное копье. Именно такого поведения ожидал Диего от Чоппо, и Альваро это прекрасно знал. Нарезая круги вокруг всадника и отгоняя короткими выпадами назойливых людей с алыми плащами, Чоппо готовился к атаке. Диего уже нервничает и показывает помощникам, чтобы те подгоняли быка ближе к нему, потому что Пикадору нельзя выходить из белого круга, обозначенного белой мукой на песке. Альвара отметил, что копье у Диего в правой руке, значит, атаковать нужно с левой стороны, забегая сзади. Как только Диего отвернулся от щопа, обращаясь к помощникам, Тот рванул, нацелившись рогами, прямо в лошадиное колено. Со всей силы Альваро ударил прямо в основание передней ноги. Но, сказалось, отсутствие опыта управления неудобными рогами, и получился просто толчок лбом. Ни один из рогов так и не достиг цели. Альваро мотнул головой снова, пытаясь насадить лошадиную голень себе на рога. И снова неудача. Еще попытка. Но тут резкая боль в шее обожгла его. Как раскаленный шомпол вошло копье прямо в бычий загривок. Оно прорезало плоть, скользнуло по позвоночнику, задев шейный нерв. От этого вся левая сторона мгновенно онемела. Тело стало пробивать судорогой, а в ушах зазвучал тонкий писк, издаваемый поврежденным нервом. Оказалось, что пока Альвара терял время на безуспешные попытки ударов, Диего успел перекинуть копье в левую руку и нанес сокрушительный удар. После чего он силой провернул копье, чтобы вызвать обильное кровотечение, и силой выдернул его из бычьего загривка, прицеливаясь для повторного укола. Интуитивно Альваро отпрянул головой подальше от Пикадора, потому что даже в состоянии болевого шока понимал, что Пикадор не будет бить в живот или грудь. Таким ударом он может убить быка и закончить представление раньше положенного времени. У копейщика цель — бычий загривок, и именно его нужно держать подальше от копья. Поэтому Альваро, знающий о цели всадника, отстранил голову из огривок на расстояние, недоступное для удара копьем. Диего довольны своим удачным ударом и не спешил закончить свое выступление. Комбинация обманного движения Чопа и быстрая реакция Диего действительно оказалась эффектной. Всадник отъехал от быка на почтительное расстояние, выйдя из круга, и приветствовал публику, которая одаривала Пикадора, аплодисментами и восторженными криками. Выход из круга означал, что в данный момент Пикадор не будет атаковать. Альвара пришел в себя, но сильная боль в шее мешала думать, левая нога стала абсолютно ватной. «Если я не продолжу бой, то меня уволокут с арены и просто зарежут, и это точно. Если продолжу...» то меня будут терзать копьями, пиками и шпагами. Но это не точно. Поэтому нужно продолжать, как бы ни было невыносимо больно. Потому что я должен жить. Ведь я человек. И я живой. Мне нельзя умирать. Альвара, звучно м у ч а встал с окровавленного песка и повернулся морды к всаднику. На его помощников бык совершенно не обращал внимания, он знал, что сейчас они абсолютно безвредны. Теперь в нем включился мозг Матадора. Как победить конного Пикадора? Чопа стал кружить перед ним, увеличивая скорость и радиус. Диего удивился необычному поведению быка и был на стороже, направляя копье в сторону разгонявшегося для атаки Чопа, который стал похож не на травоядное животное, а на хищного кровожадного зверя. Периферическим зрением, которое у буков особенно развито, Альвара заметил, что у Диего копье завалилось острием вниз, а широкополая шляпа сползла на глаза, и Пикадор начал движение рукой, чтобы поправить ее. Реакция Тореадора Альвара была мгновенной. Он изменил направление движения и, и, резко сузив радиус, на максимальной скорости забежал со стороны конского хвоста и вонзился рогами в лошадиное предплечье. Конь звучно заржал, приподнялся на задних ногах, едва не сбросив седока. Чопа крепко зацепил лошадиную голень рогом и не отпускал ее. Тогда конь и наездник шумно завалились на бок, придавив дерзкого быка. Первым на ноги вскакивает Альваро. В это время Диего и конь в бронированной попоне лежат на песке, неуклюже пытаясь подняться. Альваро понял, что одержал победу и принялся радостно подпрыгивать, не обращая внимания на кровоточащую рану и онемевшие конечности. За ним поднимается расстроенный Диего и, осмотрев раненого коня, разочарованно мотает головой и плетется. на выход с арены. Публика реагирует сдержанно, раздаются раздосадованные выкрики и сочувственные возгласы, в толпе слышны редкие хлопанье, только непонятно хлопают в поддержку Пикадору или Быку. Эмоции толпы стихли, у Альвара появилось немного времени отдышаться и прийти в себя. После небольшого перерыва раздался протяжно звук горнов. Началась вторая терция. Терция пик. На арену вышли б а н д е рельеро. Четверо мужчин, вооруженных короткими пиками с цветными ленточками, расположились по четырем сторонам песчаной сцены. Алехандро встал с южной стороны, Мигель с северной, Рауль с восточной, Рикардо Западный. В центре арены стоит Чопо, внимательно осматривая противников. Из его шеи капает гранатовая кровь, но взгляд уверенный, смелый, даже азартный. Он точно знает, что будет происходить дальше. Помощники Тореро отвлекают быка, размахивая розово-желтыми плащами, а Бандерельеро по очереди подбегают и в а н з а е т свои пики в бычью спину. Затем они скрываются от раненого животного за деревянными укрытиями на краю арены, где разъяренный бык уже не может их достать. Альвара прекрасно знал, что сейчас будет происходить. Имея преимущество в скорости и зная манеру поведения атакующих, увернуться от бандерельера ему представлялось делом нехитрым. План был прост. сделать вид, что занят партнерами Бандерельеро, а когда атакующий начнет свой забег с пиками, либо увернуться, либо напасть, главное — сбить атаку. Тогда очередь перейдет к следующему. После четырех атак ТРЦ е и я будет закончена. Сначала все происходило, как и рассчитывал Альваро. Помощники дразнили быка, а Чопа задорно бегал за их тряпками — краем глаза наблюдая за готовящимися бандерильеро. И вот Алехандро побежал к быку со стороны спины, но а л ь в а р а настороже, тут же сделал резкое движение к нападающему, выставив перед ним острые рога. Алехандро немного изменил траекторию, чтобы избежать прямого столкновения, и, находясь в паре метров от быка, выполнил затяжной прыжок, нацелив острые бандерильи в шею жертвы. Во время прыжка Альваро слегка отскочил в сторону на расстояние, не позволяющее бандерильеру закончить удар. После того, как Алехандр коснулся ногами земли, так и не нанеся удара, Чопо оказался у него за спиной и сильно толкнул бандерильеру в спину закруглениями рогов. От мощного толчка Алехандр упал лицом в песок. Публика взорвалась эмоциями, Часть зрителя недовольно гудела, а другая аплодировала, явно восхищаясь умелыми действиями быка. Эти аплодисменты наполнили Альвара гордостью. Терция пик продолжается. Снова помощники р а з о д о р и в а ю т быка, прыгая перед ним и размахивая цветными тряпками. Альвара вовлекся в игру и стал гонять по арене быстробегающих человечков. Мельком бросив взгляд на трибуны, он зацепился глазами за что-то странное, нетипичное. Альваро вновь вгляделся в толпу, в то место, которое его зацепило. И в группе участников кориды встретился со взглядом Матадора Фернандо, напряженным, внимательным. Именно ему предстояло сразиться с Альваро в третьей терции, и он заметил в поведении быка, что-то необычное и даже пугающее. Поэтому теперь Матадор внимательно изучал движение Чопо, стараясь разгадать его манеру поведения в бою. Взгляды противников встретились и на пару секунд впились друг в друга. В этот момент с северной стороны арены молодой резвый бандерильер Умигель бросился к быку. Альвара заметил его слишком поздно, но успел развернуться на месте и ударить нападающего массивной головой по ребрам. Уже отлетая, Мигель вонзил Бандерилью в бычий хребет. Удар получился смазанный и не сильный, но Бандерилье зацепилось зубцом за кожу изнутри и осталось болтаться, причиняя резкую боль. Чопо попытался достать Бандерилью, ухватившись зубами. но при попытке вытащить ее боль от гарпуна, разрывающего кожу изнутри, стала невыносимой. В поединке образовалась небольшая пауза, но вскоре представление продолжилось. Чопа внимательно наблюдает за двумя оставшимися бандерильеро. Кто из них побежит первым? Рауль или Рикардо? Оба на изготовке, а перед быком снова скачут помощники Матадора. Спустя пару минут а л ь в а р а увидел, что с восточной стороны, со стороны спины, начал забег Рикардо. Он двигается, петляя, стараясь как можно незаметнее подкрасться к жертве. а л ь в а р а не дал себя обмануть. Он моментально отвлекся от помощников, развернулся в сторону реальной угрозы и выставил вперед рога, выцеливая точку для удара. «Тут важна точность». Удар должен сбить противника с ног, нанести ушиб или другое незначительное повреждение, но ранить или калечить нападающего нельзя, потому что это верная смерть для быка. Таковы правила. Острая боль вдруг ошпарила Альвара, как будто две молнии одновременно ударили в спину и судорогой прошили все тело. Это Рауль воспользовался тем... что бык все свое внимание переключил на его партнера и атаковал сзади. Чопа подскочил вверх от резкой боли, издав истошный вопль, после чего завертелся на месте, пытаясь сбросить с себя пики, каждая из которых доставляла нечеловеческие муки. В этот момент и Рикардо подбежал к быку, сделал высокий прыжок, театрально прогнулся и выполнил удар. Из-за того, что бык вертелся на месте, у бандерельеру получилось вонзить только одну пику, вторая упала в песок. Снова резкая боль заставила Альваро забиться в судорогах. Хотелось просто упасть и прекратить бой. Но это означало неминуемую смерть. Передние ноги Чопа подкосились, и он упал на колени. При этом задние ноги оставались стоять ровно. Публике предстал стоящий на коленях, но не сломленный бык, в спине которого болтается четыре бандерильи. Кровь текла из каждой раны, включая рану, нанесенную копьем конного пикадора. Альвара в теле быка ощущал каждый поврежденный нерв и мысленно провожал каждую капельку крови, вытекавшую из его нового тела. Превозмогая боль, Альвара поднялся на ноги и звучно замычал, показывая, что готов сражаться дальше. Публика отреагировала одобрительными возгласами и аплодисментами. Это придало Альвара больше сил и немного притупило боль. Вскоре горны возвестили о заключительном действии. Толпа взревела еще сильнее. На арену, под барабанный ритм... Торжественно вышел т е р е а д о р в сопровождении свиты помощников. Так началась третья часть к о р и д ы Терция смерти. Проходя перед зрителями, Фернандо артистично вознес руку за шпагой и, горделиво вскинув голову, трижды ударил каблуком по песку. Наступила решающая часть сражения. Истерзанный, но не сломленный Чопо Альваро против опытного Матадора Фернандо. Помощники Матадора задирают быка. Они устроили игру для потехи зрителей и пытаются дернуть из раненого быка за бандерильи, которые болтаются у него на спине. Альваро вынужден отбиваться от назойливых человечков, но он сосредоточен на Тореадоре. Настоящая угроза только в нем. Фернандо также пристально наблюдает за жертвой. Помощники прекратили игры с животным и отошли в сторону к забору. Не отрывая глаз от противника, Матадор поднял шпагу над головой и направил лезвие на жертву. Альваро стал кружить вокруг Фернандо, выбирая удобный момент для атаки. Тореадор стал исполнять грациозные театральные движения с плащом, сопровождая их чудовищными гримасами и криками. Выпученные глаза, до предела высунутый язык, стук зубов и устрашающие выкрики. Теперь Альваро мог это наблюдать с непривычного ракурса, со стороны жертвы. Он ощутил себя в зазеркалье. Раньше он много раз видел все происходящее с другой стороны, как он считал со стороны Бога, который создает сюжет и управляет им на арене. Альваро, как профессиональный Матадор, прекрасно осознавал, что опасность кроется только в остром лезвии шпаги, и внимательно наблюдал именно за ним. Одна часть толпы подбадривает Тореро. о в а м о Тореро!» Другая кричит быку у т о р о т о р о Кто-то даже выкрикивает «Вамос, Чопо!». Чопо сделал первые выпады на цветную тряпку, прекрасно зная, что в это время т а р е р о не будет наносить удары. Третью атаку Альваро решил провести на Тореадора. Фернандо выставил тряпку в сторону от себя. Но бык побежал не на розовый кусок материи, как это делают обычно бойцовские быки, а прямо на Тореадора. Но чтобы не пронзить его острыми рогами, Чопа в момент удара наклонил голову в сторону. Фернандо отлетел на три метра назад. Удар пришелся по ребрам и задел диафрагму. Матадор стал задыхаться. Тут же к нему подбежали ассистенты и стали помогать восстановить дыхание, другие отгоняли быка. Чоппо и не собирался добивать бедолагу, ведь если он затопчет Матадора, то и быка в живых не оставит. Восстановив дыхание, Фернандо с нескрываемым раздражением и злостью схватил шпагу и розово-желтый плащ. Снова начался танец, теперь более резкий и нервный. Альвара кружит вокруг своего оппонента, не обращая внимания на ассистентов, которые пытались его отвлекать. Альвара знает, что для зрелищности первые три-четыре атаки Матадор не колет быка, а просто уворачивается в стороны. Поэтому он надеялся, что снова может пару раз побегать за тряпкой для набора очков у публики, а потом атаковать по-настоящему. При этом Альвара внимательно следит за положением шпаги в руках Матадора. Шпага у Матадора была спрятана под плащ, и это говорило о том, что сейчас он наносить удара не будет. Чопа набрал скорость и устремился на тряпку. Сбив ее рогами, он почувствовал острейшую боль в спине. Как будто, разрезав плоть, в рану залили расплавленный свинец. Бычий рев слился со злорадным ревом м о т о д о р а и криками толпы. У Чопа кровоточили старые раны, а теперь добавилось и новое. Дышать стало трудно. Похоже, повреждено легкое. Снова они друг напротив друга. Разъяренный взгляд Фернандо и пропитанный болью, но твердый взгляд Альваро. Теперь они не охотник и жертва. а два равных соперника. Но у Альвара задача сложнее — победить, не навредив. При этом он изможден, правая передняя нога уже онемела и не слушалась, торчащие из спины бандерильи раздирали плоть изнутри, а при попытке наступить на левую ногу все тело пронизывало электрическая боль от судороги. Снова Бык и Тореадор начали схватку. Альвара не отрывал взгляда от шпаги. Фернандо поймал этот взгляд. Ехидно улыбнувшись, он отбросил плащ и провел языком по краю лезвия шпаги, с л и з н у в следы бычьей крови. Схватка продолжается. Альвара выискивает слабые места в обороне у Фернандо. — Он знает... Знал, что при атаке б ы к Матадор попытается увернуться от удара. Но в какую сторону он будет отходить? Влево или вправо? Правая нога впереди, шпага тоже вправой. Для более широкого замаха удобнее отойти влево, после чего сделать выпад шпагой. Была не была... а л ь в а р а отошел на самый край арены и начал разбег на Фернандо, который по-прежнему совершал грациозные театральные движения со шпагой, показывая, как он сейчас растерзает и загрызет своего врага. Увидев атакующего быка, т а р е а д о р закусил губу и приготовился встретить противника фатальным ударом. За два шага перед Фернандо, ровно в тот момент, когда тот начал уворачиваться от атакующего, Альвара изменил траекторию и сместился в ту же сторону, что и Матадор. Фернандо успел махнуть наотмашь лезвием, но получил тупой обширный удар, отнесущийся на полной скорости бычьей массы. Толпа разразилась громом эмоций. Пробежав еще десяток метров, Альвара ужаснулся. На его глаза стекала алая горячая кровь. «Неужели я насадил на рога Фернандо? Это конец!» Обернувшись, он осмотрел незадачливого Матадора, корчащегося от боли в грязном песке, однако следов крови или тяжелых увечий на нем не видно. Тут а л ь в а р а понял. Это удар шпаги глубоко рассек лоб, и кровь стала сочиться на морду и глаза. Фернандо, очевидно, не мог продолжать бой. Публика восторженно кричала и аплодировала. Многие зрители скандировали «Индульто! Индульто!» в переводе с испанского «прощение». Теперь судьбу быка предстояло решить председателю кориды. Его либо убьют прямо на арене, либо оставят жить, предоставив редкую возможность стать племенным быком на благодатной ферме. Теперь такая перспектива уже... не п у г а л о Альвара Чоппо. Председатель под одобрительные возгласы поднял оранжевый платок. Это означало, что бой закончен в пользу быка, и ему даровано прощение. К Альвара подошли б а н д е р и л ь е р о сделали формальное движение пиками, обозначив, что его как бы закололи. Альвара знал, что теперь убивать его не будут, и пики... Это всего лишь ритуал, теперь ему вреда не нанесут. Гордый своей победой он удалился с арены под громкие овации публики. Пройдя по тоннелю, ведущему с выхода арены в сопровождении погонщиков, Чопо оказался на внешнем дворе, где его ждала машина для перевозки животных. «Слава богу, не мясники встречают, а машина для живых животных», — подумал Чопо. Значит, правда, на ферму повезут. Его уверенность в благополучном исходе заметно усилилась. Альвара спокойно зашел внутрь автомобиля, однако перед самой посадкой ему на ноги надели короткие цепи, которые не давали делать широкий шаг, а только позволяли мелко семенить. — Уже все равно. Главное — живой, — подумал Альвара, и в изнеможении завалился на стенку автофургона. Лечь в этом узком пространстве было невозможно, а боль от полученных ранений теперь была еще сильнее, чем на арене. Но вместе с болью теперь и радость заполняла его, ведь хоть и в теле быка, но все-таки живой. По дороге Альвара размышлял. «Если бы я проснулся не быком, а, скажем, гусеницы или муравьем, или рыбы в пруду. Бык — это уже не так уж и плохо, тем более теперь, ведь мне, как прощенному победителю кориды, должны обеспечить настоящий бычий рай, просторные луга, тщательный уход и роскошные т ё л к и Теперь будущее даже в бычьем обличии не казалось ему таким уж мрачным. Фургон ехал около получаса и остановился. Мотор заглушили, дверцы отворились. Альвара встретили трое мужчин, по внешнему виду работники фермы. Двое белых и один выраженно чернокожий. Только глаза контрастно выделялись на его черном, как уголь лице. На шею Чопа накинули два плотных ошейника с длинными палками, чтобы держать быка на расстоянии от погонщиков, и отвели в крытый загон. где он был совершенно один. Но тут еще недавно были быки. Альвара это понял по оставленным теплым лепешкам. Наверное, увели пастись на поле. В этом загоне бык провел около часа, когда к нему зашел чернокожий парень, встречавший Альвара по приезде на ферму. Он принялся неспешно подметать полы загона, как бы не замечая быка, и напевая какую-то африканскую песенку. Вдруг среди непонятных слов песни Альвара услышал знакомые фразы. «Вчера был воином на арене, сражался храбро и умело, сегодня заперт в бычьем теле, вся жизнь, как спичка, прогорела». Альвара напрягся, пристально глядя на африканца. «Как тебе новое тело?» вдруг произнес этот человек, не оборачиваясь в сторону Альвара. Тот резко и протяжно замычал, пытаясь сказать «Кто ты?» «И что знаешь об этом?» «Меня зовут Бамани. Я знаю, кто ты и почему это произошло с тобой», сказал африканец, повернувшись к Альвару. «Я родился и вырос в Эфиопии». Жестокость в наших краях – обычное дело по отношению ко всем – к животным, людям, деревьям. Чувство сострадания у нашего народа абсолютно атрофировано. Собаки могут отрубить лапу или жестоко убить только за то, что она стащила кусок мяса. Да что там собака? Человеку могут отрубить топором или мочеть руки и ноги за то, что он на эмоциях оскорбил кого-то. Однажды к нам приехали белые. Они искали людей для работы на фермах и плантациях. В числе прочих выбрали меня и привезли сюда трудиться за еду и крышу над головой. Иногда я подрабатываю на арене, там, где ты сражался с быками. Я вытаскиваю убитых животных с арены и ровняю песок между боями. Я с удовольствием наблюдал за мучениями животных и восхищался, как изощренно их убивают. Однажды на арену привели молодого бычка. Кажется, ему не было и года, такой игривый и беззаботный, долго не понимал, что от него нужно, и искренне испугался, когда его начали по-настоящему колоть пиками. Он и не думал ни на кого нападать, а убегал от пикадоров и бандерильера, пытаясь найти укрытие или защиту у кого-нибудь. Но толпу только забавляло его поведение, и меня тоже. Я смеялся от души вместе со всеми. И тут бык увидел в толпе зрителей знакомое лицо пастуха, у которого на ферме он вырос. Тот стоял в первом ряду и наблюдал за происходящим, не выражая каких-либо эмоций. Бычок рванулся к нему. Он обрадовался, что есть близкий человек, который может защитить. Когда они оказались совсем рядом, их разделял только забор арены. Бык потянулся мордой к знакомому человеку. Фермер также протянул руки к нему, погладил по мокрой от пота и крови морде, затем перегнулся через забор и поцеловал изможденное животное. Затем он оттолкнул от себя бычка, скинул руки вверх и закричал оляро п о д з ы в а е т р е а д о р а чтобы тот завершил бой. Кто-то воскликнул «Смотрите, вот он, поцелуй Иуды!» В этот момент в глазах быка читалось разочарование и бесконечная грусть. Казалось, он сейчас рухнет в обморок, но не от физической боли, а от предательства близкого человека. И вот наступила очередь т а р е р о который должен был закончить кровавое представление. Но бычок не атаковал, а только убегал от противников и жалобно мычал, пытаясь залезать свежие раны. т а р е р о потерял к нему интересы и подозвал меня. — Бомани, подойди! Мне не по статусу убивать пугливого противника, за которым нужно бегать по всей арене. Закончи сам. С этими словами т а р о а д о р передал мне шпагу. Но мне не пришлось догонять раненое животное. Бычок сам подбежал ко мне и спрятался за моей спиной. Я был единственным на арене, кто не причинил ему боль, поэтому он и решил найти у меня защиту. Но публика скандировала, чтобы я убил быка. Подняв шпагу, я посмотрел в его испуганные влажные глаза, а он смотрел в мои. И так, смотря глаза в глаза, я вогнал лезвие прямо ему в шею по направлению к сердцу. В это мгновение в его глазах я увидел целую вселенную страха и ужаса. После короткой агонии бык испустил дух. Он, такой юный и слабый, был один против участников убийственной кориды. Пытался найти спасение у меня, но я предал его. Несчастный принял смерть от того, кому доверился. И этим человеком оказался именно я. Что-то произошло в этот момент. Как будто душа покинула мое тело, прошла через чистилище и вернулась обратно в свою плоть. После представления я, сам не свой, вышел с арены А на выходе меня встретила пожилая дама. Она буквально перегородила мне путь и сказала, — Я наблюдала за тобой, б а м а н и и увидела, что происходило в твоей душе. Теперь ты стал другим. Что со мной произошло? Раньше я убивал и причинял боль живым существам без какого-либо сострадания. А теперь взгляд бычка, которого я зарезал на глазах у дикой публики, Не выходит у меня из головы. Я хочу, чтобы все они почувствовали то же самое. Чтобы все это прочувствовали, я помочь не смогу. Но некоторые из них, те, кто находятся в центре внимания кровожадной толпы, могут не только увидеть, но и вполне реально пройти через чувство, приговоренного к мучительной смерти. «Да, я хочу именно этого!» Но разве это возможно? Да, матадоры — это именно те, кто приводит в исполнение приговор безвинным жертвам. Причем казнь они совершают, растягивая мучения животных ради удовольствия толпы и наслаждаясь чувством собственного превосходства над беспомощным существом. Они будут твоей целью. Но что я могу сделать? Я не готов объявлять охоту на людей. Есть один способ. Тебе нужно только достать кровь быка, которого поведут на арену, и кровь Матадора. Потом передашь ее мне, а дальше просто наблюдай за ними обоими. Это какое-то колдовство? Я хоть родился и вырос в Дикой Африке, но не так наивен, чтобы верить, колдовство и магию. Магии не нужно, чтобы ты в нее верил, Бомани. Просто достань мне то, что я прошу. Тебе это не составит труда, а более ничего и не потребуется. Судя по тому, что тебе известно мое имя, ты наблюдала за мной не только сегодня. Ты прав. Я наблюдала за тобой достаточно, чтобы быть уверенной, что ты согласишься помочь. «Кто ты? И зачем тебе это нужно?» Она отвечала, «Я — лишь посланник. Тебя прислали ко мне? Не только к тебе, Бомани, ко многим. И кто прислал тебя? Ты узнаешь. Всему свое время сначала исполнит то, что уготовано тебе судьбой». И я согласился. Достать кровь быков, которых поведут на арену, труда не составило. Ведь я обслуживаю хозяйство, где выращивают бойцовых животных. С кровью т а р е р о дела оказались сложнее. Однажды я сидел в баре и увидел знакомого Тореро э р н е с т о Он повздорил с какой-то компанией, они подрались. В результате драки у э р н е с т о оказался разбит нос, и кровь обильно залила п о л Я вызвался помочь бармену протереть пол. Таким образом я промокнул платок в крови т а р е р у После этого я передал кровавый платок и баночку с бычьей крови Селести, так звали колдунью. Кстати, она оказалась танцовщицей Фламенко. И тут Альвара вспомнил. Точно. Фламенко. С этого и началось его перевоплощение. Через три дня Эрнесто пропустил свое выступление на арене. Сказали, что он заболел. Но он не вышел ни через неделю, ни через две. Сказали, что он сильно изменился. Ни с кем не разговаривает. Потом рассказывали, что Эрнесто свихнулся и на четвереньках щиплет траву в парке. Затем на арену привезли того быка, у которого я брал кровь. Я сразу заметил его... нетипичное поведение. Сальвадоро, так звали быка, подбегал к работникам арены, пытался лизать их и громко мычал, потом обращался истошным мычанием к зрителям, вызывая у них гомерический хохот. Когда началось представление, он убегал от Пикадора, но тот настиг его и нанес несколько глубоких ран. После чего Сальвадоро... Лег на центре арены, истекая кровью и истошно мыча. Бандерильеру хладнокровно загнали в него свои бандерильи, и распорядитель арены дал указание зарезать животное, не дожидаясь третьей терции смерти. Я понял, что колдунья не шутила, и, похоже, ее трюк сработал. Тогда я взял кровь у второго быка, Чоппо. и стал выжидать удачного момента получить кровь кого-то из т а р е р о Помнишь, на одном из выступлений ты поранился своей же шпагой, и кровь пролилась на арену? Я подметил это место и после представления собрал кровавый песок и отнес его Селесте. Что стало с телом Альвара, я пока не знаю, но вижу, что душа его точно здесь. Альваро утвердительно покачал головой, надеясь, что получит ответ, как вернуть в с е на свои места. Ты должен дойти до конца. Удачи тебе, Альваро. С этими словами Бамани направился к выходу, но остановившись перед дверью, сказал: "Пожалуй, храбрость и мужество тебе нужны будут больше, чем удача". И после паузы добавил: — Да, именно так. Храбрость, стойкость и мужество очень скоро потребуются тебе. И знай, я прощаю тебя. Бомани удалился, Альвара остался один, в недоумении и отчаянии, разгоняя множество мыслей, которые роились в его рогатой голове. Дверь затворилась, и достаточно долгое время не происходило вообще ничего. Спустя несколько часов отворились ворота. Не те, через которые Чопа привели в загон, а другие в стене напротив. Затем кто-то через окно кинул в загон несколько петард, раздались громкие хлопки, и Чопа инстинктивно забежал в открытые ворота. Дальше был длинный извилистый коридор, обшитый деревянными досками. Альвара пошел вперед. По мере продвижения коридор сужался, и вскоре он сузился настолько, что развернуться и пойти назад не было никакой возможности. Можно либо стоять на месте, либо двигаться вперед. Пройдя еще некоторое расстояние, Альвара увидел свет в конце тоннеля. Но какой-то странный запах смутил его. Запах животных, но более резкий, как будто протухшего мяса. Подойдя ближе к выходу, Альвара заметил, что последние несколько метров тоннель представляет собой стальную трубу около полутора метров в диаметре. Но труба эта не цельная, а состоит из поперечных сегментов, как пальцы рук, сведенные вместе, или огромная застежка м о л н и я Альвара хотел пройти эту трубу побыстрее и прибавил шаг. Но когда он оказался в центре трубы, она резко сжалась, как челюсти аллигатора. Альвара взвыл от неожиданности и резкой давящей боли спине, на которой еще болели свежие раны от ударов копий. Далее труба подняла воющего быка и переместила в центр просторного помещения. Остановившись, Конструкция продолжала крепко держать жертву сомкнутыми челюстями в метре над полом. Альвара огляделся, и его тело свело от ужаса. Пол оказался весь в следах от запекшейся крови, которую периодически пытались смывать какой-то вонючей химией. На стене были закреплены щиты с различными орудиями, ножами различной длины и формы, мачете, саблями, пиками, щипцами. Вместе с кровью в голове Альвара запульсировала мысль. Это же не ферма, а скотобойня. По всему телу, от пяток до головы, волной прошел жар, выступив испаренный на лбу. Следом прошла волна мертвенного холода. Она сковала его, как будто бедолагу, облили водой и мгновенно заморозили. Альвара понял, так выглядит страх, приближающийся неизбежной смерти. Открылись ворота, вошли пятеро мужчин. Первым, о ужас, шел Фернандо. За ним зашли те, кто встречал Чопо по приезде на ферму вместе с б а м а н и Они эмоционально что-то обсуждали и смеялись. Фернандо, увидев Чопо, злорадно ухмыльнулся. Затем стал неспешно и внимательно рассматривать орудия, развешанные по стенам. Кальвара подошел б а м а н е и на ухо тихо произнес. — А ты думал, что кто-то будет тебя лечить, заботиться о тебе, а потом ты будешь в блаженстве пастись на лугах, уплетая сочную травку? — Нет. Раненый агрессивный бык никому не нужен, кроме мясников. и Фернандо не из тех, кто прощает унижение. Будь мужественным и прими свою судьбу с честью. Альвара посмотрел на него округленными от ужаса глазами. — Что ты там ему шепчешь, б а м а н и окликнули его товарищи. — Заупокойную молитву читаешь? Хорошо, отпусти ему грехи. Снова пьяный смех наполнил кровавый ангар. Бомани, между тем, сделал учтивый поклон быку, затем своим товарищам и, попрощавшись, направился к выходу. — А ты разве не останешься? Будет весело. — Благодарю, я уже видел это представление. Много раз. — Счастливо. До встречи. Бомани удалился. Перед быком встал Фернандо и, глядя прямо в глаза, сказал. у нас с тобой осталось одно незаконченное дело. Мы должны завершить поединок. Зрители, занимайте удобные места», — обратился он к своим товарищам. Те расположились у стены в предвкушении зрелища. Фернандо подошел к орудиям убийства и снял мачете. Его товарищи затянули песню наподобие горлового пения «Фламенко». но с полупьяным акцентом. Тороадор встал на носки, изобразил звериный оскал и, глядя в глаза быка, провел мачете на уровне своего горла. Затем он распорядился товарищам петь громче, те стали орать сильнее и добавили хлопки в ладоши. Тогда Фернандо двумя хлесткими ударами отсек быку передние копыта. — Моя награда! — «Повешу на дверью у себя дома!» — возвестил он. Альвара взвыл от несносной боли. Тогда Фернандо обошел его со спины и отсек копыта на задних ногах. Кровь ручьями потекла из обрубленных культей. Звуки пьяного пения, бычьего воя слились в дьявольскую песню. Фернандо еще некоторое время брал разные орудия пыток, и наносил раны, стараясь доставить своему обидчику как можно больше страданий. Где-то на краю сознания, под покровом бесконечной боли в голове Альваро пробежала мысль. Вот и приходит смерть к победителю Кариды, Быку Чопо, в недавнем прошлом молодому Мотодору, Альваро Делавега. С трудом поднимая веки, Альвара увидел перед собой вспотевшего от экзекуции Фернандо, который пошел за новым оружием. Он взял шпагу, подошел к изможденному животному. Бык изредка бился в судорогах. Фернандо встал на цыпочки и, громко цокая языком и выбивая чечетку, нанес удар через ребра прямо в бычье сердце, затем провернул шпагу в ране. От смертельной боли, уже и с п у с к а е т дух, Альвара стал судорожно размахивать обрубками ног и головой. Рогом он задел металлическую клешню, которая крепко сдавила его измученное тело. Затем ногой зацепил что-то, раздался звук разбитой керамики. Разомкнув залитые запекшиеся кровью веки, Он ничего не увидел, кроме темноты. Пение пьяной компании и другие звуки резко оборвались. Наступила тишина. Пропала и боль. Он сильнее затряс головой, стряхнув с себя непонятно откуда взявшееся полотно. Перед его глазами оказался не залитый кровью пол, а чистый белый потолок. Полотно оказалось одеялом, а на полу лежала разбитая керамическая ваза, которая раньше стояла на прикроватном столике. Альвара переметнул взгляд на свои конечности. Они оказались целыми. Но самое главное — это были его, родные, человеческие руки и ноги. Боль, которая совсем недавно занимала все его сознание. Начала отступать. На запястьях и лодыжках явно отпечатались следы, как будто от браслетов или веревок, словно они были сильно затянуты и их только что сняли. а л ь в а р о вскочил и побежал к зеркалу. В нем он увидел прежнего себя. Взлохмаченного, с дико выпученными глазами, трясущимися руками — но таким, каким он был еще вчера. В этом состоянии его застал звонок в дверь. а л ь в а р а подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. На входе стояла гувернантка Мафе. Она удивленно осмотрела взъерошенного героя, вежливо поздоровалась и протянула конверт. — Письмо для сеньора а л ь в а р а де Лавега. — Спасибо, Мафе, ступай, — ответил а л ь в а р а Взял конверт и закрыл дверь за девушкой. Вернувшись в комнату, он открыл письмо. На разлинованной бумаге аккуратным почерком было написано. «Явью или сном было то, что произошло с тобой. Этот вопрос еще долго будет мучить тебя. Но что-то точно изменилось. Теперь не ты, Альваро де Лавега, не ты, внимательный слушатель». Не останетесь прежними. Вам должно знать, что человеческое сознание — это нематериальные частицы, из которых состоят тела. Это невидимые глазу энергии, которые могут быть в человеке и в животном. И как знать, может, пристального взгляда танцовщицы и капли крови будет достаточно, чтобы невесомая душа переметнулась из одного тела в другое. «Однажды я приду и к тебе. Да, именно к тебе, мой собеседник, который так сильно увлечен этими строками. В обличии немощного старика или привлекательной незнакомки, голодной дворовой собаки или любопытной птицы, севшей на твое окно. Встретившись с тобой, я загляну в тебя. Что я там увижу?» Леденящую пустоту или пламенную душу? Но прежде чем это сделаю я, вглядись и спроси себя, кто я? Человек, полный чувств и стремлений или просто чье-то отражение? Напоследок обращаюсь к тебе, Альваро Делавега. Сегодня тебе представилась возможность Увидеть себя в зеркале судьбы. По какую сторону з е р к а л о жить дальше, выбор за тобой. Но будь прилежен и не забывай ухаживать за кисточкой, за той кисточкой, которая увенчивает твой хвост. Альваро судорожно скосил взгляд себе за спину и с ужасом обнаружил сзади внушительных размеров хвост с распушенной кисточкой на конце. Андрей Иванов в к о р и д а в зазеркалье» или «Удивительная история сеньора Альвара Делла Вега» Читал Михаил Прокопов